Глава тридцать восьмая. Из столовой мы отправились к тому самому залу с волшебной жемчужиной. Кэрин уверенно вел меня вперед, крепко держа за руку. А рядом с нами бежала желтоглазая брюнетка. Она уже не ругалась, но была настроена решительно. «Слушай, а как тебя зовут?» — спросила я, повернувшись к ней. «Нужно же как-то отвлечься от того, что я ничего не понимаю и никто пояснять не хочет». Ты мое имя запомнишь, проклятая Шептунья, прошипела она. Да я бы с радостью, но пока не знаю его, хмыкнула в ответ. Корчик, а ты в курсе, как ее зовут? Спросила, взглянув на Кэрина и кивнув в сторону брюнетки. Он пожал плечами и посмотрел на нее вопросительно. Ну прекрасно просто. Он все это время зажигался искательницами, даже имен их не зная. То есть, получается, за шесть дней до моего появления. Он переспал с шестью девушками и даже не поинтересовался, как их зовут. Или все же спрашивал перед процессом, а до этой просто очередь еще не дошла. — Вы должны знать мое имя, — высокомерно заявила Желтоглазая. — Я дочь правителя Эйни Гора. — Хм, — задумчиво протянул Кэрин. — Дочь Эйни Гора, насколько я знаю, недавно вышла замуж за короля от российских земель. — Я вторая дочь, — прошипела брюнетка, обиженно опустив голову. — Так как зовут? — вставила я. — меня Марина, если что. — Ты Мариэнна, — с улыбкой поправил меня Кэрин. — А второй дочери Эннигор я ничего не слышал. У него одна наследница. Кэрин остановился. Уже у самых дверей зала с жемчужиной. Отпустил мою руку, повернулся к брюнетке и жестко спросил. — Кто ты? — Я та, кого призвал твой родовой артефакт, — уверенно ответила она. — «Я — дочь правителя Эйни Гора, истинный дракон. Твоя судьба. Ты посмел усомниться в моем праве? Меня призвала магия твоего рода!» Мари, милая, открой двери!» Продолжая стоять перед брюнеткой, тихо попросил Кэрин. И он так это сказал, что я даже не подумала возразить. Подошла, взялась за уже знакомые ручки и распахнула испещренные светящими сиронами двери драконии магической сокровищницы. Что что-то не так, я поняла сразу же. Когда мы приходили сюда в прошлый раз, большая жемчужина в центре зала мерцала мягким призывным светом, таким легким, манящим, нежным. Сейчас же, оставаясь такой же перламутрово-нежной, она, тем не менее, пульсировала яркими красными всполохами, будто сигнализируя об опасности. Я повернулась к Кэрину и задохнулась от страха. Он молча, абсолютно беззвучно боролся со стремительно меняющей обличие брюнеткой. Буквально за пару секунд из привлекательной девушки она превратилась в чудовище. Святыми черными рогами, коричневой кожей, звериным оскалом и копытами.